Грациозно, без всяких усилий, две кошки нагнали стадо и обогнали несколько отставших животных, прежде чем настигли выбранные жертвы. Охваченные паникой антилопы пытались уклониться от смертоносного нападения. Они подскакивали, изменяли направление полета в воздухе, изгибались и прыгали в противоположном направлении, как только их изящные копыта касались выжженной земли. Кошки с грациозной легкостью повторяли каждый их прыжок, и конец был неотвратим. Каждая из них повалила на землю по газели, тут же скрывшиеся в облаке пыли. Вцепившись в шеи своих жертв, кошки душили их до тех пор, пока ноги газели не перестали биться в воздухе и не замерли в судороге. Зрелище это настолько потрясло меня, что даже перехватило дыхание от возбуждения. Потом снизу раздался голос моей госпожи. — Таита, спускайся немедленно, тебя заметят на этой скале. Я соскользнул вниз и присоединился к ней. Все еще взволнованный зрелищем, я заставил ее сесть в седло и повел осликов по воду, по оврагу, где нас не было видно с вершины холма. Госпожа моя не могла долго сердиться на меня, и как только я хитро упомянул имя Тана, тут же обо всем забыла и стала подгонять животное, чтобы оно быстрее шло к месту встречи. Только после того, как между нами и долиной Газели оказалась еще одна гряда холмов я направился прямо к кладбищу Трас. В горячем неподвижном воздухе копыта ослика звенели так, будто под ногами у него были не камни, а битое стекло. Очень скоро я почувствовал, как пот струится по моей коже, настолько было душно, и в воздухе запахло грозой. Не успели мы доехать до гробниц, как я предложил госпоже. Воздух сух, как старые кости. Тебе нужно попить воды. — Вперед! У нас будет время напиться, ты не умрешь от жажды. Я думал только о тебе, госпожа. — Мы не должны опаздывать, каждое потерянное мгновение сокращает мою встречу с Таном. Разумеется, она была права, потому что пройдет немного времени и нас хватится. Госпожа моя была настолько любима придворными, что кто-нибудь из них обязательно попытается найти ее, как только охота закончится, и все направятся к реке. Когда мы подошли ближе к черным скалам, желание ее разгорелось настолько, что она уже не могла усидеть в седле тихого ослика, соскочила на землю и побежала вперед на вершину холма. — Вот оно, то место, и здесь он будет ждать меня! — и показала впереди себя рукой. Она плясала на вершине холма на фоне неба, и тут ветер обрушился и завыл, как голодный волк в ущельях безводных холмов. Он ударил по волосам госпожи, и они забились на ветру, словно флаг, хлопая и развиваясь вокруг головы. Ветер задрал подол выше бедер, она смеялась и плясала, заигрывая с ветром, как с любовником. Я не разделял ее веселье. Я обернулся и увидел бурю, приближавшуюся к нам со стороны Сахары. Огромная стена желтого песка шла из пустыни, тяжелая и злобная волной накатываясь на землю, как прибой на коралловые рифы. Песок, поднятый ветром, резал мои ноги. Я побежал, таща за собой ослика. Ветер бил в спину и валил с ног, но я догнал госпожу. «Скорее!» — закричал я, стараясь перекричать ветер. «Нам нужно укрыться в гробницах раньше, чем буря настигнет нас». Высокие тучи песка уже закрывали солнце. Оно начало гаснуть и на него можно было смотреть, не жмурясь. Весь мир вокруг погрузился в темно-багровые сумерки, а солнце превратилось в тусклый шарик оранжевого цвета. Летящий песок впивался в голую кожу наших рук, ног и плеч, пока я не обернул свою шаль вокруг головы госпожи и не повел ее дальше. Полосы летящего песка шли на нас, скрывая горизонты даже ближней холмы. Я боялся, что потерял направление, когда внезапно перед моими глазами из-за песчаного занавеса возникла темная дыра, вход в одну из гробниц. Я втащил госпожу и ослика за собой, и мы, шатаясь, вошли в пещеру. к одной канал гробницы был выбит в скале. Он вел в глубину холма, а потом резко поворачивал в сторону перед входом в усыпальницу, где когда-то покоилась древняя мумия. За много лет до нас грабители могил сумели распорядиться забальзамированным телом и сокровищами. Теперь на каменных стенах остались только потускневшие фрески с изображениями богов и чудовищ, призрачно мерцавшие в тусклом свете. Госпожа опустилась на полу каменной стены, и первые ее мысли были о возлюбленном. теперь он не сможет найти нас», — отчаянно закричала она, — «и я, человек, который спас ее», Был поражен такой неблагодарностью. Я расседлал нашего ослика и сложил поклажу на полусыпальнице. Потом нацелил в чашу воды из бурдюка и заставил ее попить. — Что же случится с остальными, с царем и всеми нашими друзьями? — спросил Лостро, оторвавшись на мгновение от чаши. Это было так похоже на нее? Она думала о благополучии других, даже когда сама попадала в беду. О них позаботятся охотники, — Они добрые люди знают пустыню. Однако бурю предсказать они не смогли, — угрюмо, — подумал я. Хотя я и пытался успокоить госпожу, но понимал, что женщинам и детям придется туго. Атан, что будет с ним? Ну, Атан-то точно знает, что делать в таких случаях, он сам как бедуин. может быть уверен, он увидел приближение бури. — Мы сможем вернуться к реке, нас найдут? Наконец-то она подумала о своей участи. Здесь нам ничто не угрожает. Воды хватит на много дней. Когда буря кончится, мы сами найдем дорогу к реке. Вспомнив о драгоценной влаге, я оттащил толстый бурдюк в глубину гробницы, чтобы ослик случайно не раздавил его. Теперь в усыпальнице было совершенно темно. Я ощупью зажег масляную лампу, оставленную нам рабом, и раздул фитиль. Он запылал и заполнил погребальную камеру, веселым желтым светом. Когда я возился с лампой, стоя спиной ко входу в пещеру, госпожа моя вдруг закричала. Крик этот был так громок, и в нем слышался такой смертельный ужас, что меня тут же охватила паника. Кровь, казалось, загустела в моих жилах, как мед, хотя сердце стучало в груди, как копыта бегущей газели. Одним прыжком я повернулся к выходу и потянулся к кинжалу. Но как только увидел чудовище, чье тело заградило собой вход, замер, даже не коснувшись оружия рукой. Я почувствовал, что маленький клинок будет совершенно бесполезен в борьбе с таким существом. В слабом свете лампы контуры тела чудовища расплывались. Оно походило на человека, но было слишком огромным. Судя по голове, передо мной стояло то самое ужасное крокодилоголовое чудище из иного мира, которое пожирает сердца грешников после взвешивания их душ на весах то Его изображение были здесь же, на стенах усыпальницы. Голова блистала чешуей, как голова рептилии, а клюв походил на клюв орла или гигантской черепахи. Глаза, казавшиеся бездонными колодцами, безжалостно уставились на нас. Громадные крылья, подобные крыльям пикирующего сокола, росли у него за плечами. Я решил, что существо это вот-вот бросится на нас, и разорвет мою госпожу сверкающими когтями. Ей, наверное, пришло в голову то же самое, потому что она снова завопила и упала ему в ноги. Потом я внезапно понял, что крыльев у чудовища нет, а за спиной бьются на ветру складки длинного шерстяного плаща, какие носят бедуины. Мы стояли неподвижно, словно окаменев от ужаса, а существо подняло обе руки и сняло с головы позолоченный шлем с забралом выполненный в форме головы орла. Затем оно потрясло головой, и поток золотых кудрей рассыпался по широким плечам. — С вершины скалы я увидел, как вы идете сюда через бурю, — сказал он таким знакомым и дорогим для нас голосом. «Тан — Тан! — закричала госпожа, но на этот раз в голосе звенела радость. Она подлетела к нему будто на крыльях, и он поднял ее на руки, как ребенка, поднял так высоко, что голова коснулась каменного потолка, потом опустил, прижав к своей груди. Устроившись у него на руках, как в люльке, она потянулась ртом к его губам и казалось они выпьют друг друга. Так велика была их жажда. Забытый стоял я в углу усыпальницы. Хотя я устроил целый заговор и рисковал многим ради их встречи, не могу заставить себя описать чувства, нахлынувшие на меня когда стал невольным свидетелем их счастья. Я считаю ревность самым низким из человеческих чувств. И хотя я любил господу Лостру так же, как и Тана, любовь эта не была любовью отца или брата. Я был евнухом, но в сердце моем жила любовь мужчины, безнадежная любовь, но от этого еще более горячая. Я не мог оставаться в пещере и смотреть на них, и стал, крадучись, выбираться из усыпальницы, как выпоротый щенок. Но тан заметил меня и прервал поцелуй, который, казалось, готов был погубить мою душу.